Глава двадцать четвертая Ворота замка открылись только после рассвета. К этому времени Соф успел обозвать царевича всеми словами, какие только знал. А знал он их немало. Иван выглядел слегка побитым, весьма помятым, но целым. Шел понуро, глядя себе под ноги. Добрался до кустов, вздохнул и упал. рядом с припасами, вытряхнутыми из мешка ради поимки жар-птицы. «Ну», — выдохнул сов, опускаясь на дрожащую ветку. «Прости», — вздохнул царевич. Увидел новую схему плетения, и голова отключилась напрочь. «Птичку не добыл», — уныло сказал белый сов. «Самого побили. Поди еще и карманы вывернули». «Вывернули», — признался Иван. Что ж, давай уж, сгребай свои пожитки, отнесу тебя обратно. Видно, не ту дорогу ты выбрал. Погоди, Иван присел на корточки, чтобы собрать остатки крупы, котелок и запасную рубаху. Мне король этот жар птицу пообещал просто так отдать. Белый сов встрепенулся недоверчиво. Если я ему коня Златогривого приведу? который в Кошевой долине живет. Соф издал целую серию звуков, которые должны были обозначать уровень идиотизма царевича и невероятность его выживания в долине Кощея. «Да я понимаю все», — криво усмехнулся Иван. «Спасибо, что сюда проводил. Карта есть, дойду как-нибудь». «Как-нибудь ты не дойдешь», — ответил Сов. долина та особая». «Человек там долго не продержится. Впрочем, иди, посмотришь». Царевич закинул мешок на плечо, изучил карту и потопал обратно к границе. Кощеево царство находилось дальше тридесятого. Шел он, пока несли ноги. Сел на поваленное дерево и задремал. и снова увидел, как стражники бросают его к ногам короля Тридесятого и пинают по ребрам так, что он задыхается от боли. А мрачный бородатый мужик, пренебрежительно взглянув на помятую птичку и оценив бумаги, найденные за пазухой царевича, решил слегка поглумиться. Птичка ему не нужна была. Орет дурниной, горит, как факел. Того, гляди, подожжет чего. А вот конь с золотой гривой — давняя мечта. И судя по тому, как горели его глаза, когда король расписывал стати жеребца, за коня он легко отдаст жар птицу. Вздрогнув, царевич проснулся и решил, что все же заслужил нормальный привал с костром, подстилкой из лапника и горячим чаем из земляничных листьев. Бесшумно тенью с высоты упал сов и бросил к огню пару куропаток. Мелочь, но бульончик сварить можно. Поблагодарив спутника, Иван занялся ужином, а когда стемнело, сов, переминаясь и вздыхая, снова начал расти. «Лезь уже давай, а то пешком ты полгода топать будешь». Царевич медлить не стал. тотчас забрался на шею огромной птицы, закопался в перья и задремал. Холодный ветер даже головы поднять не давал. Так чего зря тащиться? Кошева долина, в которой стоял замок Кощея, была особым местом. Тут на каждом шагу встречались черные камни необычной формы. То как рыцарь в доспехе, то как воин на коне. Сов приземлился на краю долины и сказал. «Дальше сам. Тут летать нельзя. Камнем стану». Только это...» — царевич поперхнулся словом. «Да это те, кто хотел убить Кощея. Так что даже не думай. Мысли такой не допускай. Иди к замку, стучись, рассказывай все как есть. Кощей, конечно, та еще скотина, но дурака пожалеть может». Иван поморщился. Играть Иванушку-дурачка не хотелось, но и другого способа выпросить у Кащея коня Златогривого он не знал. Путь через Кашееву долину вышел долгим, потому что неожиданно для себя Иван испытал к этим застывшим глыбам жалость и возле каждой тихонько бормотал поминальную молитву. После этого почему-то становилось легче. даже черная трава под ногами отклонялась в сторону так что путь до кощеего дворца царевич одолел к вечеру сов все это время сидел у него на плече и молчал а вот у черных резных ворот вдруг сказал ты первый из живых дошел так далеко видишь за три полета стрелы до замка уже ни одного камня нет я пожалуй тебя тут подожду С этими словами сов неслышно сорвался с его плеча и растворился в ближайших кустах. Иван передернул плечами, но все же снял с пояса меч и постучал по воротам тяжелой рукоятью. «По голове себе постучи!» — рявкнула пугающая рожа, скрытая в извивых стеблей и листьев. «Чего надобно!» — пробасила другая физиономия с надутыми щеками. Каш не принимает», — пискнула личика, почти целиком скрытая в резных листьях. «Иван-царевич к господину Кощею Бессмертному!» — важно сказал Иван, немного отступив назад. «По делу!» К огромному удивлению царевича вскоре ворота распахнулись, а щекастая физиономия прогудела. «Заходи, царевич, коль не шутишь!» Иван помедлил секунду и шагнул вперед. Ворота не шелохнулись. Выложенная чёрным камнем тропинка велась между черных деревьев с черными листьями. Кое-где мелькали зеленоватые бегущие огоньки, чьи-то красные глаза и серые прозрачные тени. В сердце царевича ворохнулся страх. Но тут же над ухом раздалось протяжное совинное уханье И страх отступил. Дорожка привела к серому зданию, отделанному шершавым черным камнем. Две черные статуи шакалоголовых стояли у входа, держа в лапах тяжелые дубины. Влажные алые глаза невиданных им прежде монстров следили за Иваном. Алые языки порой облизывали сахарно-белые зубы, И тонкие нити слюны капали на сияющие металлические нагрудники. Иван царевич к царю кощею, объявил погромче Иван, и одна из статуй открыла перед ним тяжеленную черную створку. Внутри пугающий дворец оказался мрачноватым, но на удивление уютным. Каменный пол покрывал черный ковер с золотым кантом. На стенах висели золотые светильники, украшенные черными камнями. Окна прикрывали витражи, но не черно-серо-белые, как казалось, снаружи, а красиво яркие, ало-желто-зеленые. Иван шел и шел по коридору, пока не добрался до тронного зала. Вот здесь об уюте уже не шло и речи. Мрачноватые стены, покрытые инием. Чёрный трон, украшенный вместо подлокотников черепами неведомых клыкастых тварей, и та же черная дорожка с золотой камьёй, струящаяся через зал к подножию трона. Светильники здесь тоже отличались. Они парили так высоко, что их донышки отбрасывали на блестящий каменный пол расплывчатые пугающие тени. А может, это были духи, которые, по слухам, служат Кащею? Иван, как прилично, остановился в трех шагах от трона, склонил голову и поздоровался. «Поздорова тебе, царь Кощей! Не своей волей я к тебе явился, а волей короля Тридесятого королевства, до да царя моего батюшки Бериндея!» Кош сверху вниз глянул на Ивана, как на дурака, и проскрипел. «Если б ты своей волей пришел!» Да, убить меня замыслил. Давно бы статуя на ветру стоял. Чего надобно? Царь-батюшка отправил меня искать похитителя яблок молодильных», признался Иван. Я жар птицу нашел, да только отдавать ее король тридесятого просто так не желает. Взамен просит коня Златогревого из твоих царь-кощей конюшен Засмеялся Кощей. Захлопали ставни, заскрипели двери, совы по углам заухали, огоньки замерцали. «Смешной ты, Иван, зачем мне отдавать тебе коня златогривого? Золото у меня и так довольно, за деньги не отдам». «Любую службу сослужу», — вздохнул царевич. «Может, и тебе, царь Кощей, чего надобно?» Задумался Кощей. Откинулся на троне, постучал тощими пальцами по черепушке твари клыкастой и вдруг расплылся в эхидной улыбке. «Есть у меня для тебя одна служба, царевич. Давно я жениться хочу на Елене Прекрасной. Да только стережет свою внучку, баба-яга. Никого к ней не подпускает. Коль будешь мне девицу, отдам тебе коня златогривого».